какая карта мне легла я так часто была и не права и те говорила слова я бывала не там и не тем я запутала в сумом море проблем за свои я платила грехи ходили к другим жренихи я ходила к гадалке она мне сказала ты будь одна такая ка, та мне легла. Такая доля выпала. Я так хотела стать другой, да видно не могу. Я по течению плыла, но всё ж на берег выплыла. И ты меня любимый ждал на этом берегу. Я в твоих растворяюсь в глазах я боюсь оглянуться назад заметаю я в прошлое след где проснусь а тебя рядом нет ты не спрашивай с кем я была я тебя и с другими ждала и когда я была не одна я тебе оставалась верна